Глава шестая. Время до самого обеда я потратила на расчёты и их перепроверку. Все же не хотелось из-за собственной лени остаться без головы или ноги, если пространство неожиданно схлопнется. А прецеденты в истории имелись. Пару раз от расчётов меня отвлекал возвращавшийся Шакрат. Один раз его приход был даже к месту. Мне требовалось уточнить, как именно мы хотим поступить с пространством. Просто расширить? Или создать альтернативное с привязкой к предмету?» «А ты можешь и такое рассчитать?» — удивился сосед. Я молча кивнула. «Все же, в отличие от дракона, я ученичество уже прошла и свой диплом получила. А теоретическая подготовка в Кроудгарде была на высоте. Должна же настоящая ведьма понимать, выполняет ли классический коллега свою работу или лишь видимость создает». «А моего резерва хватит?» «Если о вратах ты не шутил, то да», — подтвердила я на всякий случай, сверившись с расчетами. «Я делала оба варианта, не зная, на каком мы остановимся. Разница будет лишь в плетениях. Расход силы примерно одинаков при любом из раскладов». «Тогда я за альтернативное пространство. Хочу комнату в свое безраздельное пользование». Я усмехнулась. Я тоже не желала делить личное пространство с драконом, как и посвящать его в свои маленькие тайны. В таком случае альтернативную комнату займу я, но... Я серьезно посмотрела на напрягшегося дракона, его определенно научили понимать, что самое важное начинается именно после «но». Мне понадобится твоя помощь, чтобы перенести кровать. Конечно, — легко согласился Шакрат. И пусть его помощь в действительности была не так уж и нужна, но чем больше маленьких одолжений оказывает мне сосед, тем лучше относится. Тебе учебники принести, предложил парень, заметив, что мой взгляд снова косит в сторону расчетов. Если не тяжело, и у вас это возможно. Благодарно улыбнулась я. Мне выдадут. Пообещал дракон и умчался на подвиге, даже не удосужившись прикрыть дверь. Пришлось подниматься из-за стола и исправлять его недосмотр. Улыбка схлынула с моего лица, едва дверь была закрыта. Прикрыла глаза. Медленно вдохнула, шумно выдохнула и напомнила себе. Уже вечером можно будет отдохнуть от всех. Постоянное присутствие в моем личном пространстве посторонних тяготило. Хотелось хоть на миг расслабиться, сутулить плечи или улечься прямо на пол и просто смотреть в потолок, пока по животу будет ходить тут. Не время расклеиваться. Буркнула я, и, сжав, и разжав кулаки, вернулась к работе. Прошлась по комнате, измеряя ее вдоль и поперек. Покопавшись в сумке, нашла мелки и тубу с заготовленными основами пентаграмм. Это, конечно, было жульничеством — использовать заготовки. Но я же не экзамен сюда пришла сдавать. Потому, дорисовав на плотном пергаменте недостающие линии, я заставила схему взлететь к потолку. С полсотни маленьких гвоздиков с золотым напылением понеслись следом, закрепляя мое творение. Чуть позже, когда по линиям пентаграммы пройдет сила, надобность в них исчезнет, и я вновь верну свое имущество. Разумеется, кроме пергамента. Ему предстояло выгореть, но благо достать новую основу под схему, куда легче, чем найти в продаже полностью инертные, а потому не влияющие на колдовство, золоченые гвоздики, да еще и купить их, отвалив кругленькую сумму. Вернувшись с книгами для нас обоих Шакрат так и замер на пороге, запрокинув голову и взглядом скользя по рисунку. «Так быстро!» — проговорил он. «Была заготовка», — отмахнулась я. «Не хотелось бы, чтобы дракон меня переоценивал. Ведь чем сильнее противник, тем тщательнее мы готовимся к противостоянию. Мне же требовалось прямо противоположное». «И мы можем прямо сейчас начать?» — облизнул губы Шакрат если ты чувствуешь себя в состоянии колдовать. Кивнула я, отходя на всякий случай к двери. В руках у меня был пергамент с еще одной пентаграммой. Не такой обширный, как под потолком, но достаточно сложной, чтобы ею напугать первокурсников. Золоченые гвоздики помогли и здесь. Объяснять Шакрату, что он должен сделать, не пришлось, но я лишний раз убедилась, ссориться с соседом опасно для жизни». Высвободить за один раз и удерживать такой поток силы неизменно в течение десяти минут? А в ротах он определенно не врал, разве что приуменьшил. Я же готова была поспорить, что в случае надобности дракон-телепорт удержит и полчаса. Сила бурным потоком наполняла пентаграмму. Я напряженно ждала. Ошибки быть не могло. Но до тех пор, пока пространство не начнет расползаться... Начало. Выдохнула я, почувствовав резкий, сбивающий с ног рывок. А Шакрат даже не покачнулся, хотя стоял в самом центре круговорота силы. Перед глазами двоилось. Контуры комнаты то сливались с ее реальными границами, то сужались до размеров спичечного коробка. Несколько минут потребовалось, чтобы стабилизировать чары. Хлопок, и пространство вновь дрогнуло, на сей раз избавляясь от странного двойника зато пентаграмма на двери вспыхнула, активируясь. В комнате ощутимо запахло паленым. «Получилось», — хрипло уточнил Шакрат, ладонью стирая капельки пота, выступившие на лбу. Я коснулась пальцами пульсирующего рисунка на двери, влила немного собственной силы, активируя, и, распахнув дверь, увидела точно такую же комнату, как и наша. Разве что в ней не было солнечного света, да и мебели. Зато в этих четырех стенах точно отсутствовали соседи. Получилось, кивнул я. А как мы теперь в коридор выйдем? Я хмыкнула. И этот вопрос ты задаешь только сейчас? Я привык доверять командиру. Пожал плечами дракона, а я закатила глаза. Дракон. Это пентаграмма? Я кивнула на выжженный на потолке рисунок. Будет активно, постоянно поддерживая свернутое пространство. «Это?» — я закрыла дверь и кончиком указательного пальца обвела линии, не прикасаясь к ним. Лишь тогда, когда кто-то вольет в нее силу. Я повернула ручку и толкнула дверь, являя взору соседа коридор. «Не трогай ее, и всегда выйдешь правильно». «А ты?» «Я умею пользоваться межкомнатными порталами», — хмыкнула. «Разве что мне придется тебя беспокоить, когда захочу прогуляться». «Портал настроен на открытие этой двери именно из комнаты. Активировать проход из коридора не выйдет». «И хорошо». С каким-то непонятным мне удовлетворением пробормотал Шакрат. Я вопросительно качнула головой, предлагая объясниться. «Не хочу, чтобы к тебе кто-то ломился». «Думаешь, найдутся желающие?» «Уже есть». Мне хотя ответил парень и спросил. «Ты когда успела познакомиться с Мартисом и Эвереем? «Альгирен и Альсарги?» «Они», — поморщился Шакрат. «Так когда?» «Когда расписание смотрела», — призналась я. «Ваш методист решил не скрывать мою природу». «Видел», — хмыкнул дракон. «Но и без этого все бы поняли кто-то. Слишком...» Я наградила собеседника тяжелым, намекающим на неприятности взглядом. «В глаза бросаешься?» «А если переоденусь?» «Не поможет. У тебя аура другая. Интересная». В его глазах вспыхнули огоньки, а я почувствовала, как меня самым бесцеремонным образом облизывают, если можно так выразиться, взглядом. В следующий миг Шакрат сложился пополам, схватившись за солнечное сплетение. «Ау!» «Держи себя в руках», — наставительно заметила я. «Не знаю, как вы, а мы такой тесный контакт не любим». Я заметил. Сдавленно откликнулся Шакрат, выпрямляясь. В глазах его, правда, читалось удовлетворение. «Придержи проход, кровать перенесу». И я придержала. И когда сосед таскал кровать, забыв о магии, и когда пожертвовал мне стол, и когда тумбочка заняла место в углу. Переносить свою сумку я дракону не позволила. Сама закинула ее на плечо, и уже почти ушла обустраивать свой пространственный карман, когда услышала. «А как ты без Света? Может, все же в этой комнате останешься? Я уже договорился, к вечеру ширму доставят». «Ширмой лучше отгороди дверь», — предложила я, чтобы никто никого взглядами не смущал. «И завесу безмолвия повесь. Твои секреты только твои». Шакрат недоверчиво на меня посмотрел. «А Свет...» «Я решу этот вопрос, не беспокойся. Главное, пентаграмму не трогай». Я кивнула на выжженное на потолке линии. «Иначе я могу в самый неподходящий момент упасть тебе на голову. И хорошо, если только я, а не полный котел кипятка или зелья». «Не буду», — клятвенно заверил Шакрат. «Даже руку к сердцу приложил». Я усмехнулась. «Вот теперь точно не станет. Наша утренняя беседа еще должна быть свежа в памяти». А лишиться своего дракона для дракона худшего проклятия нет. Кивнула своим мыслям и сжала пальцы. Повинуясь зову, в мою ладонь начали собираться гвоздики. Оставлять их для драконьего пользования в мои планы не входило. Увидимся позже. Попрощалась я и отправилась обустраиваться. Плотно закрыв за собой дверь, я поставила на стол сумку, сыпала на столешницу гвоздики и первым делом извлекла часы. Увы, как бы ни было удобно альтернативное пространство, оно порой любило преподносить неприятные сюрпризы. Одним из таких было нарушение в течение времени. Потому опытные маги с ведьмами об этом позаботились, как и я, привязав свои часы к тем, что имелись на первом этаже общежития. Теперь я всегда знала, сколько времени в реальном мире. С окном было сложнее. Если я не хотела проводить свободное время под светом осветительного шара, и раз в неделю выслушивать ругань коменданта, принося ему артефакт на подзарядку. Следовало найти непользующееся популярностью окно и привязать его к этой комнате, как это случилось с дверью. Заготовка для пентаграммы у меня имелась, оставалось лишь найти окно, привязать его и показать Туту, заодно повесив на него ключ, чтобы мог и в мое отсутствие забираться в наше новое пристанище. Разложив вещи, я взглянула на часы и, отметив, что до ужина осталось еще больше часа, поплелась за формой. Ажиотаж к концу дня уже должен был пройти, а что-то непременно остаться. И пусть для старшего курса ношение формы уже не являлось чем-то обязательным, лишнюю одежду полезно было иметь, хотя бы для того, чтобы в случае необходимости слиться с толпой. Уточнив у Шакрата дорогу и последовав его советам, Я с удивлением поняла, что мой сосед даже в мелочах не собирается мне пакостить. Это было приятно и необычно. Так необычно, что я, задумавшись, в первый миг даже пропустила мимо ушей оклик Костеляна, интересовавшегося, кого принесло под конец дня, и не желаю ли я пойти куда-нибудь в леса, вместо того, чтобы отвлекать его. Я в никакие леса не собиралась, о чем со всей серьезностью поведала немолодому мужчине, И получила целых три комплекта формы: легкий летний, толстый зимний и. платье. Последнее, судя по всему, в обязательный перечень не входило, но, кажется, у дракона были свои соображения о том, как должна выглядеть девушка, даже если она и ведьма. На свидание пойдешь, наденешь, хмыкнул мужчина и добавил. Потом на свадьбу позовешь. Не я пожала плечами. Исполнять священный долг ведьма. Таким незатейливым образом я не собиралась. Испортить кому-то жизнь можно было и бежать со своей стороны, а то и подвести под ритуальное измывательство над магами свою обычную профессиональную деятельность. Большинство темных так и делало, и верховная была довольна, пусть и ругала для острастки. К моему возвращению шакрат в комнате отсутствовал, зато обещанная ширма уже была установлена, как и завеса безмолвия. Я уважительно кивнула. Слова с делом у соседа не расходились. Нырнув к себе, я с сожалением, отметила, что к коменданту идти все же придется. Не для того, чтобы переселиться, а за шкафом, который был в комнате один на двоих и остался в основной комнате. Помедлив и подумав, я все же решила, что визит к коменданту отложу. А вот в сумку свою за мотком веревки и вешалками залезла тут же. Натянуть бечевку оказалось делом достаточно быстрым, и через полчаса у меня появилась возможность оценить и форму, и платье во всей красе. Если к форме даже претензий не было, она оказалась даже девичьей, учитывающей нашу выдающуюся в некоторых местах анатомию, то платье... Выдать ведьме платье из чистого шелка цвета морской волны с рукавами-фонариками, завышенной талией, словно бы говоривший «У меня и выбора-то другого, кроме как замуж не осталось», и квадратным вырезом. Кажется, пожилой Костелян решил на старости лет развеяться, подшутив над ведьмой. Отвесив наряд подальше, я примерила летнюю форму и осталась довольна. Наложенные на ткань чары подстроились под мои размеры, сам материал был приятен на ощупь и полезен для защиты от чужих заклинаний. Впрочем, причина для расстройства имелась и здесь. Затеряться в толпе в этой форме тоже бы не удалось. Девушек в академии было всего ничего. Разве что поэкспериментировать с иллюзией и попробовать сойти за темноволосую менталистку? С сожалением, отложила этот вариант. Судя по часам, ужин уже был в самом разгаре, и если я не хочу искать бесхозное окно с недовольно бурчащим желудком, мне следовало поторопиться. Любопытных взглядов меньше не стало, как и посетителей в столовой. Напротив, прибавилось и первых, и вторых. Это отойдя от раздачи с миской супа, хлебным мякишем и ароматным жарким с запеченной картошкой, я остановилась, чтобы попытаться найти свободное место. Как назло, свободные столы были лишь в той части, где имелись таблички, намекавшие, что магистры компания адептов не оценит. Во всех же остальных частях столовой, чтобы получить сидячее место, необходимо было подсаживаться к кому-то. Стихший шум дал понять, что моего решения жду не только я. Уже знакомый рыжий Альгерен показательно подвинулся, освобождая край скамьи. Его бессменный товарищ пренебрежительно хохотнул. А я отвернулась, изучая противоположный угол столовой. Там уже знакомые мне троицы расположились девушки. И все трои тоже выжидательно смотрели в мою сторону. И я уже было сделала первый шаг, выбирая компанию ядовитых гадин когда мне на плечо опустилась чужая рука. И мне не нужно было долго думать, чтобы понять, кто так бесцеремонно вторгся в мое личное пространство. «Магистр?» «Смотрю, перед вами встал крайне занимательный выбор». Он стоял так близко, что его шепот казался криком в повисшей с появлением темного мага тишине. «Кого предпочтете? Соперниц, не погнушающихся подлить вам яд?» или настроенных на близкое знакомство адептов. «А вас так интересует мое решение?» «Занимает все мысли», — рассмеялся Альзарт, и я ответила ему широкой, пусть он и не мог ее видеть улыбкой. «В таком случае я предпочту вас, магистр, и ваш абсолютно свободный столик». Я обернулась к магу, ожидая недоверия или даже недовольства, но тот только кивнул и широким жестом указал, куда идти. «Прошу». И тишина из выжидающей стала задумчивой. Я чувствовала злые взгляды троицы поклонниц магистра, ощущала осторожное и практически мимолетное прикосновение Каури, но отследив их, источник чуть не сбилась с шага. Я ожидала, что любопытство проявят адепты, но не была готова к интересу магистра. «Мне казалось, у вас нет сомнений, кто перед вами» хрипло заметила, ставя поднос на стол. «Хотел убедиться, что за то время, что вы провели вне моего присмотра, ничего не произошло». «Убедились?» «Разумеется». Магистр сел напротив и, чуть подавшись вперед, заметил. «Или вы думали, что силы ваших артефактов хватит, чтобы унять мое любопытство?» «Вы хотите меня разорить». Тяжело вздохнула я, покосилась на браслеты, и закономерно увидела, что еще утром полностью заряженные кристаллы потускнели. Хочу предложить вам альтернативу, свою защиту, если будет угодно. В обмен на что? Я зло прищурилась. Поверьте, вас это не обременит. Уклончиво заметил дракон. Даже напротив, сделает сильнее и опаснее. Нет. Я постаралась, чтобы в моем голосе не отразилось эмоций и мне это, кажется, даже удалось, но вот на лице меня передернуло так явно, что Альзард позволил себе улыбку. «Вы не желаете силы?» «Если бы я хотела платить за нее собой, давно связала бы себя контрактом. Если бы яд в моем голосе можно было сцедить, мне бы хватило на всю столовую». <сёк> «Зачем же идти на такие крайности?» притворно ужаснулся собеседник. Достаточно просто заключить помолвку. Фиктивную. Я посмотрела на него так, чтобы у дракона не осталось сомнений, что я о нем думаю. Фиктивную помолвку. С драконом. С магистром, на которого вздыхает троица неизвестной силы, и у которого при таком характере не может не быть врагов. Мне казалось, вы не считаете меня полной дурой. Протянула я, с сожалением отставляя под нос. И сейчас не считаю. Спокойно заметил дракон и пододвинул поднос обратно. Ешьте. Так и быть, пока вы не утолите голод, новых предложений не последует. Такой мотивации сесть на диету мне еще не давали. Хмыкнула я, но ложку в руку взяла. Поводила по супу, выискивая незнакомые ингредиенты, зачерпнула немного, понюхала, слезнула пару капель, выждала, и лишь убедившись, что немедленной реакции нет, Полноценно приступила к трапезе. На худой конец универсальное противоядие я с собой всегда носила. А значит, несколько минут на принятие решений у меня найдется. Дракон свое слово сдержал. Не проронил ни слова, пока я не отставила пустые тарелки. Да и после. Подхватил мой поднос и лично отнес его, не оставив мне выбора. Вот так, значит. Сухо сказала я, когда магистр вернулся, Не наградив меня самой довольной из видимых мною улыбок, сел напротив. «Именно так», — подтвердил он. «Теперь вы готовы принять мое предложение?» «Теперь тем более нет». Я покачала головой, и в глазах дракона отразилось раздражение. «Вам более нечем не угрожать. Ваши поклонницы...» — я кивнула на троицу. «Видели ваш широкий жест, и едва ли поверят, что вы решили просто оказать любезность». Остальные, я кивнул в сторону притихших парней, тоже избирательной слепотой не отличаются. Поэтому я поднялась. Мне уже просто нечего терять. И я ушла, не оборачиваясь. В гробовой тишине, нарушить которую не посмел никто. Видимо, магистр решил задержаться.